Глава тридцать шестая Я предупредила линет чтобы не давала добро на нашу со Стивом встречу. Скрылась у себя, передав всем привет. от чего то было противно, что он сейчас начнёт объясняться, проще говоря, вешать лапшу на уши. «Вэллори, ты уверена?» «Ну пусть хотя бы поговорит с тобой». Сжав зубы, я закрыла уши руками и упрямо замотала головой. «Линет, прошу, не хочу я быть на месте Моники или его невесты, за спиной которой он шепчется с другой. Не хочу, Линет!» Тут же подоспела Джина. «Юху!» Это было божественно. Почти все разъехались, причем довольные до ушей. И у нас куча заявок на ближайшие полгода. Женить не переженить. Детка, ты такая умница, все получилось. Она закружила меня, обхватив руками. Потом, что-то сообразив, она остановилась. «А что случилось?» «Не хочу встречаться со Стивом», — промямлила я, — «всё так сложно». «А, так не переживай, он уехал только что, со всей компанией». Я повернулась к Линнет. «Вот видишь, не так уж ему это и было нужно. Однако мне стало не по себе. Может, всё-таки стоило поговорить с ним?» А потом махнула рукой, что теперь уже? Джина хлопнула себя ладонью по лбу. «Он же письмо тебе оставил!» Прямо в последний момент. Наверное, до последнего надеялся, что ты выйдешь попрощаться. «Так где же письмо?» — нетерпеливо спросила линет Я уже притворилась, как будто меня это вообще не интересует. Джина задумалась. Сейчас вспомню, погодите. Я провожала их, а у меня в руках был список заявок. Подумала, что нам с Линнет нужно составить расписание, хотя бы предварительно прикинуть. Ну и пошла к ней в кабинет. По дороге меня ещё лили остановила. «Джина!» Не выдержала я, а подруга ехидненько рассмеялась. «Вот всё-таки тебе не всё равно. Перед нами хотя бы не притворяйся. Держи письмо». это хитрая лиса меня подловила, и я невольно покраснела. Потом прочитаю вечером. «Сейчас давайте займёмся делом. Никто не забыл, что у нас завтра новый заезд, а послезавтра церемония и банкет. Куча дел не несделанных». По пути вниз я встретила Лили. Она пока что оставалась у нас, ожидая возвращения Генри. «Дорогая, позволь тебя поздравить». Актриса обняла меня. «Все в полном восторге. Все уже почти разъехались, некоторых пришлось выпроваживать, но эти повесы никогда не вспомнят, пока нужно домой собираться». «Да-да, мисс Лили, спасибо вам за всё. Большинство приехало на вас, если можно так выразиться». «А это уже неважно хитро подтвердила мне Лили. «Однако я собираюсь отоспаться как следует. Мы ещё не ложились». «Велела меня разбудить, как только Генри приедет». «Он звонил?» — встрепенулась я. «Звонил на два слова, что едет. Больше ничего не сказал, дорогая. Ты не волнуйся, раз не говорит по телефону, значит, на это есть причина». «Но какая может быть причина? Хоть бы сказал, жива или нет». Лили задумалась, а потом махнула рукой. «Об этом тоже сейчас не думай. Бог даст, сегодня уже узнаешь. Ну, а я спать». «Хорошо вам отдохнуть, мисс Лили». В кабинете Лин от меня ждал список гостей на завтра-послезавтра. Их было не очень много, но невеста изначально требовала к себе повышенного внимания, и перечень её требований был бесконечен. Хорошо хоть от парящих в зале голубей её удалось отговорить, и ещё от десятка бредовых идей. Кажется, они возникали у неё в голове как вспышки. Надо будет не забыть поздравить жениха с прекрасным выбором. Его жизнь скучной точно никогда не будет». Мы стащили все аксессуары в центр холла и принялись украшать его шарами, бантами и бесчисленными фотопортретами невесты, одной или с женихом. «У нас свадебный журнал просил фотографии», — напомнила Джина. «Ради бога, только не с этой свадьбы. Это выглядит как детский утренник». Я разогнулась. Ничего не имею против, но первая публикация должна быть несколько иной. Сколько номеров они забронировали? 14 на первый день и 6 на второй». Без запинки выдала Джина. Я пошла украшать номер новобрачных. «Ты справишься или тебе помочь?» «Справлюсь. Ничего сложного. Кстати, письмо Стива в твоём ящике в кабинете». Джина показала мне кончик языка и, подхватив коробку, направилась, пританцовывая по лестнице. В кабинете Линнет мы придумали каждой из нас коробку для личных писем и индивидуальных поручений, чтобы всякий раз не искать друг дружку. И сейчас там меня ждало письмо Стива. «Интересно ли мне было?» «Да ещё как!» Но показывать свой интерес я не хотела. Хотя больше некому было. Джина ускакала готовить номер для новобрачных, лена цверяла список закупок к завтрашнему банкету. Я прошмыгнула тихонько в кабинет и быстро нашла в ящике с моим именем конверт из плотной бежевой бумаги. Инициалы стива красовались в левом углу. «Простое скромное теснение без вензелей». На конверте его почерком было написано моё имя. Вскрыв конверт, я быстро пробежала первые строки, опуская положенные приветствия и дежурные благодарности, которые, скорее всего, писались на автомате. Дальше шло кое-что более интересное. «Вэллори, мне очень жаль, что вы не захотели меня выслушать, но я понимаю вас, и не в претензии. Спасибо, что так помогли мне с Моникой, сам бы я не решился. Мужчинам трудно нарушать данное слово» а вот глупости мы совершаем с лёгкостью». Тут я не выдержала и улыбнулась. У Стива было прекрасное чувство юмора, очень тонкое, деликатное. Как же всё-таки он мне нравился. Я вздохнула и вернулась к письму. Конечно, нужно было сразу открыть сестре всю правду, но мне в самом деле не приходило в голову, что она может влюбиться в меня. «Наверное, я просто в этом ничего не понимаю». «Всю жизнь я работал, не задумываясь о привратностях любви, или как там всё это называется в женских романах. Я знал, что никогда не вступлю в брак, не испытывая к женщине сильного чувства. Я должен быть уверен, что это навсегда. Может, во мне говорит некоторая наивность, максимализм. Может, пример родителей оказался отрицательным для меня настолько, что я не хотел бы для себя такого, и уж тем более для своих детей таких душевных потрясений». В моё сердце словно медленно всадили холодную иглу. Я отложила письмо и посмотрела в окошко. Дядя разгуливал там, с удовольствием подставляя лицо солнечным лучам. Значит, Стив хотел мне сказать, что его помолка с мисс Фаррис — это навсегда. Раз он сделал ей предложение. Но что же значили его намёки в отношении меня? Или я всё придумала? Захотелось обидеться по-детски и, смяв письмо, выбросить его в мусорную корзину, а потом ещё и её выбросить. Вздохнув очередной раз, я вернулась к письму. «Когда я встретил вас, такую непохожую на всех, кого знал раньше, именно тогда я стал испытывать такие смутные, неизвестные мне ранее чувства. Мне ещё нужно разобраться в них, прежде чем открыть вам своё сердце полностью, но кое-что я готов уже сейчас сказать вам». Это мой секрет, который помогал мне оберегать своё личное пространство. Я говорю о помолвке с мисс Фаррис. Она абсолютно фиктивна. Я не связан никакими обязательствами. Мисс Фаррис — только мой помощник. Роль моей невесты — всего лишь её роль, должность, если можно так выразиться. Мне стало гораздо спокойнее и удобнее жить, когда мы с ней заключили этот договор. Я не могу себе представить, как отреагируете вы на эту новость. Возможно, станете меня презирать ещё сильнее но я все-таки надеюсь, что нет. Почувствовав, что я уже некоторое время не дышу, я с шумом выдохнула, как будто внутри меня шарик лопнул, а потом сглотнула и перечитала все заново. Нет, глаза меня не подвели. Стив сообщал мне, что рука и сердце его свободны. Однако достаточно осторожно, чтобы я раньше времени не подумала, что для меня. Вернувшись к письму, Я нашла место, на котором закончила. Далее Стив писал о том, что жалеет, что изначально ввёл меня в заблуждение и опять-таки надеется, что это не встанет между нами, и мы не перестанем общаться, как раньше. Я чувствую потребность в этом, Вэлори. Мне хочется слышать звук вашего голоса, ваш смех, видеть вас. Я не хочу забегать вперёд, но позвольте пока что остаться вашим другом. Где-то в глубине души я обрадовалась, Но отчего-то было и не менее противно. Какие-то фальшивые помолвки, липовые договоры. Хотя, наверное, я была не права. Кто знает, как одолевали стива охотницы за холостыми миллионерами, сводни и добрые знакомые, пытающиеся устроить его судьбу. Однако нужно было дочитать. «Вэллари, хотел еще сообщить вам, что намерен заехать к шефу полиции обеспечить материально». Во-первых, усиленный розыск мистера Мэллоуна, а во-вторых, круглосуточную охрану отеля. И это не только ради сестры. Я ведь понимаю, что цель вышеупомянутого субъекта не она, а вы. Я постараюсь, чтобы и вы, и ваш отель были в безопасности. Искренне ваш, Стив волтон Послышался голос Лили. «Вэллори, дорогая! Вэллори, иди сюда скорее! Генри приехал!» В ту же секунду письмо Стива вылетело у меня из головы, и я пулей выскочила в холл. Там меня ждали долгожданные новости об Оливии.